Глава 20. Заявление Легиона меня озадачило, ведь оно означало, что на дом наших союзников напали отнюдь не живые наемники. Ты хочешь сказать, что Гудуновых атакует не Мысленно спросил я. Да, Сань, я тебе почти прямым текстом это и говорю, но не переживай, мы справимся. А вот последнюю фразу я от «Легиона» вообще не ожидал услышать. Обычно ему плевать, кто там о чем переживает. А значит, по какой-то причине демон не хочет, чтобы я участвовал. «Нет уж, я должен проконтролировать, что никто не пострадает», мысленно ответил я, поднимаясь со своего места. Как раз заскочил с последним отчетом. «Если же попросят внести какие-то правки, сделаю это уже удаленно из Москвы. Пора убираться из этого кабинета». Прихватив все свои вещи, я отнес их в свою машину. Ее быстро починили, и сейчас она была как новая. Ну, именно потому, что принадлежала Ордену. Я знал о том, что скидку для автомобилей Ордена они делали, как единственная мастерская в городе, что обслуживала эти бронированные машины. А вот о скорости ремонта не догадывался. Оказалось, что у них заключен дополнительный договор». Если машину не починит в течение недели, то скидка удваивается. Не знаю, какой умелец выбил этот договор, но готов мысленно благодарить его при каждом обращении в автосервис. Хотя с бронёй они явно подкачали при последнем ремонте, иначе бы демонический волк так просто не пробил лобовуху. Но, как мне сказали, совершенной защиты не бывает, и машина Мордина предоставлена лучшая броня, что есть на рынке. Все загрузив, я втопил педаль газа и на высокой скорости отправился к дому Годуновых. Ни один полицейский патруль машину Ордена останавливать не решился. Я вновь убедился, что это была отличная сделка с главой ячейки Ордена. Я сделал вид, что у нас дружеские отношения, и тем самым Михаил Андропович получил благосклонность графа Желяева. А у меня есть бронированные машины в бесконечное пользование. Еще бы за техобслуживание и ремонт не платить и вообще была бы красота. «Насколько докладывают мои демоны, Михаил Андропычу все-таки удалось купить титул», сообщил «Легион». «Но получит он его не раньше, чем в начале следующего года, когда утрясутся все бюрократические вопросы». А «В нашей империи это дело не быстрое, Хотя я не знаю никакой другой страны, где бы подобно решалось по мгновению ока. Любая страна, будь то империя, королевство или княжество, это огромная машина, которая управляется не одним человеком». Властитель решает самые важные вопросы для государства, передавая большую часть приказов подчиненным, которые уже раздают указания уровнями ниже. Пока приказы переходят от одного к другому, может пройти целая вечность. Так что, если сравнивать с какой-нибудь Африкой, у нас все еще достаточно шустро. «Судя по информации от ребят, создание рода Михаила Андропча откладывается также из-за земельных вопросов», продолжил демон, пока имчался мчался по ночной дороге. Он планирует приобрести баронство в Сибири, которое только через три недели выставят на аукцион. Но там уже все решено, и он точно его заполучит, а вместе с тем и титул. Хочется верить в то, что это законная сделка, не будет повторения того же, что случилось с моей семьей, где специально откладывали слушание, чтобы выставить наши земли на продажу. «Не, Сань, там все уже подохли. Какая-то война родов», — ответил легион на мои мысли. «Это чей район?» — уточнил я. «А тебе зачем?» «Ты же не можешь знать наверняка, есть ли бастарды и другие наследники», – задумался я. «Они могут даже не знать о том, что имеют права на эту землю». «Кстати, так довольно часто бывает». «При уничтожении рода выясняется то, что у отца или деда был бастард на стороне, а у него уже своя семья. Согласно закону, в таком случае земля и титул могут перейти им». «А с другой стороны, бывают случаи, когда бастарды отказываются от земли и титула», – продолжил я боятся не справиться с нагрузкой и не хотят платить налоги. Ведь дворянство ⁇ это не только права и привилегии, но еще и большая ответственность. Большинство из нас одаренные, а все аристократы ⁇ военнообязанные. И как только случится какая-то война, все мы будем мобилизованы. И вот тут возникает закономерный вопрос. Что на войне будут делать неодаренные? Попадут в ряды обычных солдат и одними из первых пойдут в сражение, а потому они иногда даже из-за страха быть привязанными отказываются от титула. Также не стоит забывать о налогах. Нужно рационально пользоваться землей, чтобы она приносила деньги. Если никогда не имел дела с арендаторами, первое время будет сложно, поскольку каждый из них будет пытаться продвинуть выгодные ему условия. Я остановил машину неподалеку от дома Годуновых, вышел и осмотрелся. «Осенью солнце садилось рано, и вокруг была кромешная темнота. Что странно, ведь на улице должны гореть фонари». «Они перебиты, Сань!» — подсказал демон. «Тогда почему не видно атакующих?» — насторожился я. Вокруг было тихо и темно. «Моих демонов ты тоже не видишь!» — усмехнулся он. «Я направил энергию из магического источника к своим глазам, чтобы усилить свое восприятие». Этому трюку научился еще в университете. Обычно он помогает усилить чутье экзорцистов, и зрение становится острее. Это хорошо помогает в выбросах. В таком случае ты можешь видеть не на полметра вперед, а на метр. Если же отправить энергию к носу, можно усилить обоняние и почуять демонов за километр. Вот это гораздо лучше работает в выбросах. Но сейчас зрение мне нужно было для усиления другой способности. Я вновь осмотрелся и увидел множество аур. Демоны бились призраками, причем и те, и те были нематериальными. После знакомства с семьей Анечковых я хорошо знал, что даже призрак может на время стать материальным и причинить ущерб, но согласно законам Российской империи, кого попало призывать на службу к некромантам нельзя. С каждой душой нужно заключать договор. Здесь же их было не меньше 20, против 15 нематериальных демонов. И вся сложность заключалась в том, что мертвых убить невозможно, ни демонов, ни призраков. А поэтому эта битва с самого начала была обречена на провал. «Долго они еще смогут их удерживать», — уточнил я у легиона, наблюдая с помощью усиленного зрения за невидимым противостоянием. «Хорошо, что в Доме Годуновых не поймут, какая рядом с ними была опасность, и что именно благодаря демонам они не умрут этой ночью». «Минут двадцать у тебя есть», — ответил демон, и голос его стал бодрее. Ему явно импонировало то, что я пришел на помощь его братьям, хотя в первую очередь я беспокоился о тех, которые сейчас находятся в своих комнатах и даже не понимают, что творится вокруг. «Сань, вообще-то ты один из нас. Хватит уже называть людей своими и демонов чужими», — неожиданно заявил легион. «Пора привыкать, что ты никогда не будешь полноценно ни на одной, ни на другой стороне. «О, с каких пор ты решил читать мне лекции? Обычно это моя привилегия», — мысленно усмехнулся я. «Просто хочу, чтобы ты понимал. Слишком много философии для демона. Даже удивительно, что тебе сегодня не до шуток». «Ага», — изобразил он печальный вздох, а я направился на поиски некроманта. «Здесь слишком много душ, а значит, он должен находиться где-то поблизости». Коротовский Валентин Игнатович засел недалеко от поместья Годуновых. Он ухмылялся, ожидая, что его призраки быстро сделают дело, убьют всех в доме, и задание будет выполнено, за которое он получит целых 5 миллионов рублей. Цена за жизнь простолюдина была просто огромная, но играла роль, что это не самая обычная семья. Здесь охрана имеется, и сейчас призраки, судя по всему, пытаются пройти через защитные артефакты. Но Валентин Игнатьевич давно работает с этими мертвыми наемниками. Они не на такое способны. Дело времени, когда они смогут разобраться с защитой. Заказ ему поступил три дня назад, причем от одного очень влиятельного столичного мага. Валентину Игнатовичу нужно было сделать все чисто, не оставляя никаких следов, а лучше всего с этим справлялись и мертвые убийцы. Коротовский был известен в достаточно узких кругах, выйти на него могли лишь по рекомендации и никак иначе. Один его давний клиент познакомил с новым заказчиком и, воодушевившись суммой, Валентин Игнатович поспешно направился в Муром. Ему было все равно, зачем нужно убивать эту семью и что они сделали этому магу. Он был из тех, кого интересуют только деньги. «Человеческая жизнь на их фоне ничего не значила», так рассуждал некромант, который постоянно видел смерть, умел ее приручать и использовать для своей выгоды. «Что-то долго», — пробормотал он и поднялся из укрытия, которое представляло собой единственные кусты в этой местности, с которых еще не упала листва. «Машину он оставил за несколько кварталов отсюда», Никто не видел, как он подходил, камеры его призраки отключили заранее, но что-то мешало им пробиться, и, возможно, им требовалась помощь Некараманта. Как он не любил эти сложности! Да и вовсе удивительно, что у семьи с недворянской фамилией имелись подобные защитные системы. Однако стоило Кротовскому выйти из укрытия и пройти два шага, как земля загорелась синим огнем. Тот ровными полосами распределился вокруг него и столбами поднялся вверх, образовывая настоящую клетку. «Что за черт?» — воскликнул он и тут же отдал ментальную команду своим призракам возвращаться к нему. Спасение хозяина стало их главным приоритетом в этот момент, однако их он не дождался. Из-за стволов деревьев вышел юноша в черной толстовке и джинсах. Он никак не походил на аристократа, если не считать благородного лица, но такие и у простолюдинов встречаются. «Кто ты, черт возьми?» — выпалил Кротовский. «Я?» — удивился парень. «Да так, мимо проходил». Незнакомец ухмыльнулся, и Гратовский понял, что над ним просто издеваются. «Мимо проходил? Как же!» — процедил некромант. «Что тебе надо?» «Кто тебя послал? Скажешь, возможно, я сохраню твою жизнь!» — самоуверенно спросил парень, словно совсем не боялся некроманта. «Еще чего!» — оскалился Гратовский. С каждым из своих клиентов он заключал магическую клятву, так что их имена он не мог назвать при всем желании. Все-таки он был... Необычный наемник, а одаренный из дворянского рода. «Что ж, не хочешь по-хорошему, будем по-плохому». Парень достал свой телефон. «И что, ты хочешь полицию вызвать?» Усмехнулся Кротовский, понимая, что от любых обвинений он запросто откупится. Тем более, в Муроме полицейские берут взятки поменьше, чем в столице. Разоряться не придется. Однако Кротовский вздрогнул, когда услышал разговор парня по телефону. «Алло, Роман Викторович? Нет, я не по этому делу. Скажите». «Вы все еще враждуете с родом Кротовских?» Голос юноши звучал спокойно и даже весело. «Да? Какая замечательная новость! А скажите, сколько они заплатят за членов своей семьи?» «О, нехило!» Кротовский напрягся. Этот разговор ему не нравился. И куда делись призраки? Почему они не спешат спасать господина? Валентин Игнатович чувствовал, словно у подопечных не осталось сил материализоваться. А это было очень плохо. «Скажите, а вам такой пленник нужен?» «В смысле подвох?» «Нет никакого подвоха. Он пытался убить моих друзей, дал какую-то магическую клятву. Так что имени заказчика я не узнаю, а убивать его, ну, такой себе, сами понимаете. Потом его рот мстить захочет. Когда можно отдать вам?» Валентин Игнатович искренне не понимал, как парень даже про магическую клятву узнал. «Не делай этого!» — прокричал Кратовский. «Я заплачу больше!» Но парень словно не слушал. «Хорошо, сейчас он будет у вас». Он убрал телефон в карман. В следующий миг под ногами Кротовского разверзлась пропасть. Оттуда вылезли черные лапы демона, и наемник вскрикнул. Но через мгновение демон уже утащил его за собой. Сперва перед Валентином Игнатьевичем промелькнули красные облака, а затем демон выбросил его во второй портал, но, кажется, даже до мгновения пребывания в странной местности по всему телу некроманта остались ожоги. Крик раздался эхом в темном помещении. Осмотревшись, Кратовский понял, что он в камере, и самое ужасное, что его магия здесь и не работала. Где-то вдалеке скрипнула дверь, и раздались чьи-то шаги. Через пару минут Кратовский увидел перед собой графа Аничкова. «А не соврал, и в самом деле быстро доставил», — произнес тот с ухмылкой. «Выпустите меня, и я заплачу», — уверенным тоном заявил Кратовский, понимая, что убивать его не будут. «Ведь если вскроется, что это был род других некоромантов, то развяжется война родов». «О нет, посидишь тут, пока я веду переговоры с твоими родственниками», — покачал головой граф. «Захотели воевать с нами», — ухмыльнулся Кротовский. «Это было невыгодно ни одному, ни второму роду. Аничковы были сильнее, но Кротовских было в разы больше». «Нет, войны родов не будет», — сухмылко ответил граф Аничков. «Ты только что потерял контроль над всеми своими призраками, и пока ты находишься в этой камере, никто тебя не найдет и не спасет. Я сообщу твоим родственникам о тебе только когда ты покажешь на того человека, который вредит другу моей семьи». Судя по лицу графа, он был доволен сделкой с этим парнем. «Все некроманты любят боль и страдания, особенно причинять их друг другу, не считая членов своей семьи, и этот парень дал Анечкову отличную возможность» поквитаться с заклятыми врагами, да еще и на этом заработать. И всего-то за это надо было вытянуть из него нужную информацию. Хитро-хитро, только Кратовский не собирался так просто сдаваться. «Саня, он же все равно ничего не расскажет», — возмутился Легион. Ему мое решение отправить синекроманта Анечковым уж очень не понравилось. «С чего ты взял? Если мы с тобой не умеем обходить эти магические клятвы, не значит, что другие некроманты не умеют», — подумал я. «Как-то уж слишком охотно, граф согласился на твое предложение», — недоверчиво протянул демон. «Еще бы. Кротовские их давние враги. Так что граф вытянет информацию из этого парня, если сможет, а если не сможет, просто получит выкуп». И все останутся довольны. «Я наказал преступника, а граф получит плату за помощь». Нас с чего ты взял, что он вообще будет пытаться обойти эту клятву?» — хмыкнул Легион. «Заберет бабки и все». «А с того, что это дело чести, не только помочь мне, но и насолить вражескому роду», — усмехнулся я. «И такую возможность Анечков точно не упустит». «Дело чести насолить? Капец! Я никогда этого не пойму!» — рассмеялся Легион. Как только я перенес Коротовского в темницу Аничкова, которая была хорошо защищена против магов, но очень плохо от демонов, Призраки во дворе сразу исчезли. Они не могли существовать без подпитки энергии своего хозяина, и проблема была решена. Из повреждений на участке только выбитые фонари и отключенные камеры. Но это можно списать на мелкое хулиганство. С этим Годуновы уже без меня разберутся. С этими мыслями я вернулся в свою машину и поехал домой. Стоило поторопиться, пока охрана меня не заметила. А с раннего утра началась подготовка к переезду. Вещей у нас было немного, потому мы решили сложить их накануне. Мои поместились в две спортивные сумки. Я решил ехать на машине вместе с Полиной. Остальные члены семьи доберутся поездом, выкупил им два купе. Одно для отца, деда и брата, второе для сестер. «Саш, зачем тебе служанка в дороге?» – спросил брат, укладывая свои пожитки в мой багажник. Мы решили, что крупногабаритные вещи проще довести мне, чем семье таскаться с ними по всему городу. Все равно мне это ничего не стоит. Сами разгрузят, когда я подъеду». «А кто будет в пути мне глазки строить? Неужели ты?» — усмехнулся я. «Хочешь с ней поменяться?» «Не-не», — замотал головой Борис. «Меня устраивает поездка на поезде». «Конечно, там же есть Wi-Fi». «И можно дальше продолжать переписку с Анной», — подметил я. «Это, кстати, было правдой». Поезда были оборудованы так, чтобы интернет там никогда не пропадал, причем система эта работала только последние два года, какая-то новейшая разработка. На трассе же подобное сделать еще не успели, поэтому местами связь пропадала. «Кстати, я пригласил Анну в Москву. Через три дня», — довольно сообщил Борис. «Отцу сказал, или будете прятаться?» — серьезно уточнил я, поскольку тема Анны была довольно болезненной в нашей семье. «Большинство конфликтов брата с отцом были именно из-за этой простолюдинки, но теперь, когда наследником стал я, отец должен смягчиться. Но не факт, поскольку Борис остается потомственным аристократом и еще может взять себе одаренную жену, желательно из экзорцистов, и тогда сможет усилить кровь нашего рода. Благо, я себе жену пока не искал, и со мной подобных бесед не проводили. Борису уже это правило внушали с самого детства». Отцу не говорил «И ты не говори», — попросил он и нервно поправил собранную сумку. «Не скажу, не переживай», — пообещал я. «Но где жить девушка будет?» «Сомневаюсь, что она сможет существовать под одной крышей с нашими родственниками. Они ей житья не дадут». «Еще не решил. Думаю, найду работу и на аванс сниму комнату». «Какая работа в твоем положении?» «Борису надо в первую очередь вернуть свои магические способности». «Не хочу просить у тебя денег», — признался брат. «А я не хочу, чтобы кто-то из моей семьи жил в гостинице или снимал жилье отдельно», — сразу ответил я. «Ты можешь снять комнату для Анны на первое время. На это я средства выделю. Жилье в столице дорогое. Нашей семье на первое время его предоставлял орден по моей договоренности. Квартиру снимать для Анны было бы расточительно, а вот комната вполне. Хотя надо посмотреть, какие вообще отношения у Анны с моим братом. Возможно, я смогу предоставить им большую помощь». «Пока же мне кажется, что ничего хорошего из этого не выйдет, а потому и спонсировать эти отношения я не горю желанием. Только на первое время я найду себе работу и смогу сам ее обеспечить, да и она уверен куда-нибудь устроиться», — воодушевленно поделился Борис. «Работа? Ты маг и аристократ, тебе надо восстановиться и вернуться в Орден». С одной стороны, желание брата обеспечивать свою часть семьи было рационально и вполне понятно. С другой, таким образом он тоже выбится из рода. У него не будет времени на практики и прокладывание магических каналов, которые сейчас ему так нужны, чтобы вернуть свою силу, после чего он сможет легко вернуться в Орден на достойную зарплату, но на это нужно время». «Я не против помогать вам, но без изысков», намекнул я, что обеспечу всем необходимым. «Не хочу тебя обременять», — возразил Борис. «Послушай, ты мой брат, и сейчас тебе надо вернуть силу. Или ты хочешь прожить остаток жизни, как простолюдин, работая на нелюбимой работе чисто ради денег?» «Когда ты со своими способностями можешь столько всего для мира сделать?» Борис задумался. «Я отплачу тебе за помощь. Не сомневайся», — наконец произнес он, глядя мне в глаза. Я улыбнулся и кивнул. Другого ответа от него и не ожидал. Попрощавшись с семьей, мы с Полиной сели в машину. Задние сиденья тоже были завалены сумками. «Откуда у нас вообще столько вещей?» — вслух спросил я. «Это вещи о зале и Лизы, хихикнула Полина. «Карина еще не успела накупить себе одежды». «Понятно. Женщины такие женщины», — улыбнулся я. «Прошла всего пара недель, а у вас уже гора шмоток». «И причем это только самое необходимое», — добавила Полина с серьезным видом. «Не сомневаюсь. Вещи Азалии все забрала. Они пригодятся для ее нового тела. Однако придется избавиться от некоторых ярких вещей, чтобы у окружающих не возникло вопросов, почему вещи одной служанки плавно перекочевали к другой». «Да, все собрала. Я уже успела по ней соскучиться», — призналась Полина, поправляя волосы. «Как у нее с поисками тела?» — уточнил я. «В столице отыскать тело должно быть куда проще, чем в Муроме. В конце концов, там есть больница для онкобольных». «Приедем в столицу и узнаете», — загадочно ответила она. «Вот снова эта манера демонов говорить загадками. Она меня уже изрядно бесит». «Однако я усвоил, что не стоит расспрашивать дальше, они все равно не скажут ничего конкретного, хотя если бы вопрос был изрядно важный, я бы добрался до сути». «Может, я поведу?» — предложила Полина, когда я завел мотор машины. «Не гожь аристократу возить служанку?» «Нет, предпочитаю контролировать дорогу сам. Но вы же не сможете всегда водить сами. Станьте важным человеком и будет точно не по статусу», — осторожно возразила Полина. Буду перемещаться по городу с личным водителем, хотя еще не факт. Не уверен, что хочу нанимать на эту должность стороннего человека. Почему же? Слишком уж много ему предстоит увидеть. В таком случае надо взять кого-то из наших, кивнула Полина, пристегиваясь. Я об этом подумаю. Слишком много планируется слуг для такой маленькой семьи. Дорога выдалась спокойной. Большую часть мы ехали молча, слушая радио и музыку. Полина разбавляла скуку шутками и рассказами о демонах, Конечно, в основном о демоницах, и на что они готовы ради того, чтобы соблазнить нужного демона. Больше всего мне запомнился случай, как одна суккуба пришла на прием к владыке и чуть и не убила его. Они сражались 9 дней и 9 ночей, пока он, наконец, не выдохся и не сказал ей, что хочет ее. «Кровь, боль и смерть — это возбуждает демонов не хуже фильмов для взрослых», — довольно закончила свой рассказ Полина. «Но не всех», — хмыкнул легион в моей голове. «Тебе уже приелось, я понял», — усмехнулся я. «Ей тоже», — добавил Легион. Но я благоразумно о предпочтениях Полины спрашивать не стал. Утром после квеста по столичным пробкам мы, наконец, добрались до нашего нового дома. Это был трехэтажный особняк, рассчитанный на всю нашу семью, который находился в одном квартале от здания Святого Ордена. На машине туда было ехать минут 10-15, даже с учетом пробок. Хотя, как показывал навигатор, в этом месте их обычно не бывает» потому что не так много желающих приехать в Орден, за исключением тех, кто там работает. По сравнению с другими организациями и компаниями, находящимися в центре столицы, это была лишь капля в море человеческих ресурсов. Я приложил руку к воротам, и они открылись. Орден все подготовил к нашему появлению и заранее настроил защиту на меня. Дальше я уже смогу настроить ее по своему усмотрению. Правда, по контракту, который я подписывал, при выезде из этого дома я должен буду ее снять, и я не могу препятствовать вхождению сюда старших членов Ордена. В общем, жилье бесплатное, но ограничений много. Территория была неухожена, повсюду валялись опавшие листья. Площади здесь было раза в два меньше, чем в выделенном нам доме в Муроме, но, опять же, бесплатно грех жаловаться. Выращивать красивые сады мы будем уже в своем новом родовом поместье, если все пойдет удачно». То уже летом можно будет там что-нибудь высадить. Маме бы это понравилось. Вспомнив о ней, я слегка загрустил. Она любила возиться с растениями. Маги у нее не было, и делами рода она практически не занималась. Но зато вкладывала всю свою душу в устройство дома, двора и в семейный уют. Слуги ее безмерно любили, да и среди нашей семьи было негласное правило, что не стоит расстраивать мать. Уж очень она чувствительная и добрая. Я подошел к высоким створкам входных дверей, и они распахнулись. «О, и здесь магическая система», — заметила Полина. «Стоило нам пройти в гостевой зал, который был первым после холла, как нас встретили двое слуг. Молодая девушка с пепельно-белыми волосами в форме служанки и пожилой мужчина в ливрее. Рада приветствовать вас, господин», — синхронно сказали они и поклонились. «Новое тело тебе идет», — сделал я комплимент, глядя на девушку. «Спасибо», — улыбнулась она. Долго высматривала в онкологическом отделении кого-нибудь подходящего. У нас был уговор с Азалией, что она может забрать любое тело, но не из знатного рода, чтобы после не было вопросов. Да и выбирать она должна была кого-то умирающего, без шансов на спасение. «Господин», — обратился ко мне Фарсеусус, — «мы очень рады вас видеть, но, к сожалению, должны сообщить одну неприятную новость». Они хорошо скопировали манеры людей, и если не вглядываться в ауры и не проверять с помощью печати, то и от обычных слуг их не отличить. Даже обращение «владыка» заменили на «принятое у людей». Азали уже жила в схожих условиях и привыкла к подобному, но меня поразило, как легко вписался в игру «Фарсеусус». Кстати, надо ему человеческое имя придумать. О, точно. Будет Федором. «Выкладывайте!» — заявление одержимого меня насторожило. «Мы в доме не одни» шепотом ответил он.